Глава 17 «А ты мой новый лекарь?» Поднявшись на второй этаж, я двинулась в сторону спальни герцога, прислушиваясь к звукам. Ничего нового слышно не было, ни детского плача, ни призывов помочь. Открыв пару дверей и осторожно заглядывая внутрь комнат, я обнаруживала лишь пустые спальни, гостевые, по всей видимости. Хотя мне тяжело было представить Ройда в лице радушного хозяина с целым замком приглашенных. Открыв очередную дверь, я поняла, что удача повернулась ко мне лицом. «Ножки замерзли. услышала я детский голос, бесшумно входя в комнату и осматриваясь. «Ничего ужасного здесь не было, по крайней мере, из того, что я успела себе напридумывать». Правда, в комнате было темно за плотно зашторенных окон. Свет давали лишь зажженные свечи и огонь в камине, добавляя и так тяжёлому спёртому воздуху неприятной сухости. «Сейчас хожу за грелкой и погреем их». У кровати девочки суетилась женщина, которую я уже видела на кухне. Именно она вместе с Аськой отчаянно хотела прижечь рану Анне. «Пришлая!» Выдохнула женщина, оборачиваясь и замечая меня. «Ты что здесь забыла?» «И вам доброе утро!» Поздоровалась я, осматривая выглядывающие за вороха одеял и подушек детское личико. Хрупкая, бледная, даже слишком бледная, словно никогда не видела солнечного света. Синячки под глазами. Хотя, возможно, так падал свет, идущий от свечей. «Привет!» «Меня зовут Карина. А тебя как?» — обратилась я напрямую к ребенку. «Амелия!» — тихо отозвалась она, продолжая меня рассматривать. «У тебя красивое платье!» хм, «Спасибо!» «Тебе нельзя к маленькой леди!» — спохватилась няня, по всей видимости, грозно идя в мою сторону. «Уходи!» «Ухожу, ухожу!» Покорно закивала я, пропуская женщину первой выйти в коридор. «Дверью ошиблась. Уборную искала. Или как она у вас тут называется?» хм. Слушая мои слова, няня, не ожидая подвоха, вышла в коридор. А я... да. Скорее всего, сделала самую большую глупость в своей жизни. Я захлопнула дверь и повернула ключ в замке, оставаясь в детской. «Ты обманула Марию!» — тихо засмеялась малышка, наблюдая за моими действиями. «Папа будет ругаться! Мне нельзя оставаться одной!» «Но ты не одна!» — улыбнулась я ей, приближаясь к кровати, и стараясь не обращать внимания на колотившую по двери няню и ее требования сейчас же разомкнуть. «Мне сказали, что ты болеешь». «Да». Тут же нахмурилась девочка, обиженно поджав губы. «Расскажешь мне, чем?» — мягко спросила, присаживаясь на край кровати и пристально рассматривая Амилию. «Я слабенькая», — авторитетно заявила мне девочка, с любопытством наблюдая за тем, как я осторожно беру ее ручку и немного сжимаю пальцами. По привычке, посмотрев на свое левое запястье и не обнаружив там наручных часов, я мысленно выругалась. Что ж, придется считать пульс кустарным методом. Высчитывать удары за 10 секунд и умножать на 6. Главное — не сбиться. Одновременно мысленно отслеживать и стуки детского сердечка и секунды. Не с первого раза, но у меня получилось. Пульс у девочки был немного занижен, около 70 ударов в минуту, а ведь в ее возрасте норма являлась девяносто-сто, если я правильно угадала возраст ребенка. Давно ты болеешь? – поинтересовалась я, осторожно прикоснувшись к ее шее и пощупав лимфоузлы. «Хм, щекотно!» — засмеялась Амелия. Я всегда болею. Папа говорит, что мне нельзя вставать, пока все не растает. Грудная хворь. Сознанием дела дополнила она, вызвав у меня улыбку. Можешь открыть ротик? вот так. О-о! попросила я, и Амелия послушно повторила за мной. Правда, в этих потемках мне ничего не было видно. Сейчас. Подожди секунду. Встав, я уверенно подошла к окну, отодвигая в сторону тяжелые гордины. Стало немного лучше. Еще бы проветрить. «А ты мой новый лекарь?» Амелия заметно оживилась, чуть сощурив глазки. Вероятно, видеть свет ей было непривычно. А мне было непривычно видеть столь хрупкого на вид ребенка. Мне показалось, синячки под глазами у нее действительно были. Никакая это была не игра света. Хотя ввиду отсутствия последнего, синяки могли являться нормой. Нехватка железа и витамина D. «Хм, ты часто гуляешь на улице?» — поинтересовалась я, вернувшись к кровати, с опаской поглядывая на дверь. Мария перестала колотить в нее, а значит, побежала за подмогой. «Мне нельзя на улицу!» — с испугом произнесла Амелия. «Но папа обещал принести мне снег. Я иногда смотрю на него через окошко», — добавила она шепотом, словно рассказывая мне секрет. «Открой ротик», — попросила я, рассматривая розовое горлышко и не видя налёта на языке. «Лимфоузлы в норме, температуры нет. Ни кашля, ни соплей я не заметила. Чем же она болеет? У тебя часто что-то болит?» «Когда играю у камина», — указала она на него. Все начинает кружиться, и дышать тяжело». «Дай мне свои ручки», — попросила я, протягивая ей ладони. «А теперь сожми. Со всей-всей силы сожми». «Молодец», — похвалила я ее, заметив, что даже это простое действие далось ей с трудом. «Слабенькая». Она была слишком слабенькой. В ее возрасте дети похожи на вечный двигатель. А она? А как много времени ты проводишь в постели? Уточнила я, припомнив кое-что. Ты спускаешься вниз? Гулять, как я поняла, папа тебя отпускает только весной. Мне нельзя вниз, — ответила Амелия, явно копируя кого-то из взрослых. Сквозит же! «Не поспоришь», — усмехнулась я, прислушиваясь к топоту в коридоре. «К нам явно кто-то спешил. И будет чудо, если это не герцог. Вторым чудом будет, если я успею с ним поговорить о здоровье его дочери и чьей-то излишней опеки. Пока у меня было два варианта. Девочку либо банально залечили, либо довели до гиподинамии». Такое бывает, когда родители излишне трясутся над своими чадами, крича про слабый иммунитет и банально делают лишь хуже. Из лучших побуждений, конечно, но сути это не меняет. Осталось поговорить об этом с Ройдом и получить разрешение на парочку тестов, чтобы я окончательно убедилась в верности диагноза. Я даже согласна все делать в его присутствии. Мамочки! Взвизгнула я, подскакивая с кровати и наблюдая, как дверь разлетается щепками. «Ты!» — буквально прорычал Ройд, заходя внутрь и не сводя с меня взгляда. Я сама не поняла, как оказалась на кровати, закрывая собой Амелию от зверя. «Тот, кто сейчас приближался к нам, определенно был не совсем человеком». Утробное рычание, горящие нечеловеческим светом глаза и... «Не трогай, ребенка, прошептала я, видя во взгляде герцога лишь ненависть и желание убивать.